Показываю Сергею на грузовик, в котором ехали солдаты, и делаю жест, как будто кидаю что-то в воздух. Док вытягивает из-за пояса гранату, колотушку, и, свернув колпачок на конце рукоятки и дернув шнур, отправляет подарок в кузов ублюдка. Никакого шевеления там не наблюдается, но подстраховаться не помешает. Через десять секунд, прикрывая друг друга, Мы подходим к машине, в которой должен был ехать Гиммлер. Передняя часть рамы от взрыва загнулась вверх. Капот открылся и заслонил собой лобовое стекло. Машина в огне. Двери закрыты. «Док, паси!» — командую нашему медику, а сам, встав на одно колено для большей устойчивости, делаю снимок. Потом фотографирую погнутый номерной знак, валяющийся на земле. Закрываясь рукой от жара, я попытался подойти поближе. «Арт — это фермер. Внимание! В дальнем конце кто-то целый остался!» Поморчившись, нащупываю тангенту. «Арт в канале. Понял тебя? Доказуху от номера первого достать не получится. Все в огне. Сейчас попробую с другого угла снимок сделать». «Тоха, не увлекайся!» Голос Саши строг. «Достаточно, если глазами увидишь. Отбой!» Сместившись на пару шагов, я, наконец, смог заглянуть внутрь машины. «Ура, ура, ура!» На заднем сиденье, откинув назад голову с характерным скошенным назад подбородком, сидел он — Генрих Леопольд Гиммлер, рейхсфюрер СС, рейхсминистр внутренних дел Германии — И прочее, и прочее, и прочее. Арт всем. Даю подтверждение и правлю на всякий пожарный. Добиваю оставшиеся кадры, меняя для большей надежности установки диафрагмы и выдержку. Потом вскидываю МПшник и высаживаю остатки магазина в тело человека, одетого в черный мундир с петлицами, на которых три дубовых листа Окружены венком из лавра. Вытащив из специального подсумка пару немецких гранат, Отправляю их одну за другой в окно. Я бы и кол тебе в сердце вбил, Чтоб наверняка... Но будем считать, что гранат хватит. Эта мысль приходит, Когда мы с Серегой уже залегали в кювете, Спасаясь от осколков собственных гранат. От дороги мы бежали, как в заднице ужаленные. Время, отпущенное нам на шалости, ушло, словно вода в песок. В тот момент, когда мы изображали из себя шибко мертвых, пытаясь ввести в заблуждение летчиков, так не кстати вернувшегося самолета-разведчика, не знаю, разглядели ли нас дальнозорки-орлы-люфтваффе, но по нам никто не стрелял. Впрочем, как и мы. Копошение в хвосте разгромленного кортежа было вялым, скорее всего, остатки эскорта были слишком ошарашены неожиданным и злобным нападением, чтобы предпринимать активные действия. В кусты мы вломились, когда на часах было одиннадцать минут четвертого, то есть мы уложились в рекордно короткое время. Еще семь минут ушло на приборку. Казачина вместе с Несвидовым Частично ликвидировали проводную сеть. Бродяга аккуратно разбросал кое-какие вещдоки, должны ввести следствие в ступор, и мы тронулись в путь. Подозреваю, что каждый из присутствующих бормотал какую-нибудь вариацию, древней как мир молитвы. «Ноги, ноги, уносите мою буйную голову куда подальше от этих мест». Глава девятая. Москва, улица Дзержинского, дом 2. — Ну что, Всеволод, ты ознакомился со всеми материалами. Какие же твои соображения по данному вопросу? Первый заместитель наркома тяжело вздохнул. Он не привык докладывать такие вещи своему шефу. — Товарищ генеральный комиссар, повторная проверка по этим материалам также дала отрицательный результат. В наших кадрах люди с такими установочными данными не значатся, однофамильцы есть, но возраст, имена и звания не соответствуют. Развед УПР сердито блеснул стеклами хрестоматийного пенснеберия. Аналогично. Архивы до 21 -го года подняли. С наиболее старыми до сих пор работают. Я, если честно, боюсь на пироговке появляться. Папками забьют. Попытался разрядить атмосферу шуткой Меркулов. Не забьют, буркнул нарком. И потом, что тебе самому в архиве делать? Надо будет, папочку на стол принесут. Ты же начальник вороде. С невозмутимой миной подколол своего зама Берия. И тут же перешел к делу. «Коминтерн?» «Очень плохо идут на контакт». «Надавите», — перебил подчиненного нарком. «Или вы в богадельне работаете?» «Никак нет, Лаврентий Павлович. Но у них очень сложная структура, сами знаете. Иногда между агентом и центром до шести ступеней, и конспирация запредельная». — А как ты, Всеволод Николаевич, — несколько смягчился нарком, — оцениваешь вероятность того, что это бывшие наши коллеги, оказавшиеся в свое время врагами народа? И хотя кавычки в последних словах прозвучали более чем явственно, в кабинете на несколько мгновений установилась гнетущая тишина. Рассматривали, Лаврентий Павлович. Сейчас по управлениям разосланы словесные портреты. Идет опрос старых сотрудников, но сами понимаете, люди, к примеру, Серебрянского, могли быть законспирированы на таком уровне. Павел может и не знать всех секретов своих предшественников из спецгруппы. Серебрянского освободили неделю назад. Он сейчас едет в Москву, я распорядился. Так что у вас будет возможность расспросить его лично. Лаврентий Павлович, решился наконец Меркулов, — вы что, не доверяете Судоплатову? — Отчего же? Товарищ Судоплатов надежный, не раз проверенный сотрудник. Просто понимаешь, Всеволод... «С этой его группой столько странностей связано, что...» Нарком отхлебнул чай из стакана в красивом серебряном подстаканнике. «Что необходим взгляд со стороны, незаинтересованный взгляд, понимаешь? Эти странники Павлу столько, по старорежимному говоря, профита приносят». то даже если он у кого из них приличные встречи хвост и рога заметит, то сделает вид, что так оно и надо. Бери открыл папку и достал несколько листов с машинописным текстом. Шапку Меркулову разглядеть не удалось. «Все, Володь!» — нарком оторвал глаза от текста. «А ведь старший из этой группы, наши ровесники, не обращал внимания». Может, и встречались с ними когда? Как думаешь? Думаете, могут быть товарищи еще с дореволюционным стажем, Лаврейки Палыч? Вполне допускаю. Еще один глоток. А с учетом некоторых особенностей, пришел мне тут Всеволод такой фантастический вариант. Нарком... Выдержал паузу, явно провоцируя Меркулова на наводящий вопрос. «И какой же?» — оправдал чаяние патрона комиссар госбезопасности третьего ранга. «А может быть, это наши бывшие товарищи, которые в пылу внутрипартийной борьбы были вынуждены скрыться, может быть, даже эмигрировать, но с наступлением трудных для страны и народа Времен они вернулись, чтобы помочь. Как тебе? Есть те некоторые нестыковки, Лаврентий Палыч. Включился в игру собеседник. Все-таки больше десяти лет вместе служат. Так что привычки шефа Меркулов изучил. Далеко не все из фигурантов подходят по возрасту. Это раз. Вдобавок, как я понял, из материалов Они хорошо ориентируются в нынешнем положении дел в нашем ведомстве. Не во времена ягодные или ежовые, а именно сейчас. Не очень-то похоже на эмигрантов. И интересно, что, как я уже упоминал, есть у нас сотрудники с такими фамилиями. Это кто? Лейтенант Окунев, к примеру. Точнее, он уже майором стал. и возраст, соответствующий, 906 года рождения. — Помню такого. Через два звания он тогда скакнул. — Всеволод, я ему приказ подписывал. Может, это как раз он и есть? — Точно не он, Лаврентий Павлович. Наш Окунев. Лямку на севере тянет. Начальником главного управления строительства Дальнего Севера. А до того следственной работой во втором отделе ГУГБ занимался. Так что сослуживцев его мы опросили, не тот. Или вот, к примеру, Куропаткин. У нас числится только один сотрудник с такой фамилией. Сержант пограничных войск в Хабаровском крае служит. Ты что же думаешь, в оппозиции только старичье замшелое было?» Или что никто тебе смену не воспитывал, а, Всеволод? Или перебежчиков, что про наши дела могли там рассказать у нас не было? Вроде Люшкова, чтоб ему сейчас шило в печень воткнулось. Тоже, кстати, с Дальнего Востока, из диких, так сказать, мест. Верия не зря упомянул бывшего полпреда НКВД по Дальнему востоку. После бегства верного ежовца к японцам мало того, что пришлось отбрехиваться в международной прессе, так еще и перетрясать всю структуру наркомата в регионе. А сколько проблем было у военных!